Поля внутренних битв, гладкие и мягкие, продавались ленивому покою пробуждения и ожидали, что на них снизойдет воля хозяина. И гриной поднимался, как было сказано, и стряхивал с себя сон. Он вставал, великий внутренний гриной. Он воздвигался, как великан, во всем своем блеске и великолепии. Упоительно было глядеть на него,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 И сеял разнообразнейшие ароматы, где расточительно, где скупо, на бесконечно широких плантациях, на маленьких интимных клумбах, разбрасывая семена горстями и опуская по одному в укромных местах. В самые отдаленные провинции своей империи проникал великий Гренуй, неистовый садовник, и скоро не осталось угла, куда бы он ни бросил зерно аромата.